доктор Келтон съязвил, — и по этой причине вы оба в одних пижамах должны ночью собираться в моей спальне для совещания. Эдна взглянула на него, засмеялась и поспешила успокоить. — Не пугайтесь. Я не кусаюсь. Я хочу, чтобы мистер мейсон поприсутствовал рядом, пока я буду запирать дверь дяди Питера и встроенный буфет. — Почему вы не можете сделать это одна? — потому что если что-то произойдет, я хочу, чтобы вы были моим свидетелем. — Свидетель не мое, амплуа! — улыбнулся мейсон Вот, доктор Келтон, другое дело. Выбирай, Сэджин, помоги девушке запереть замки. Келтон буркнул низким голосом. — Знаешь что, Мэйсон, катись к дьяволу и дай мне поспать! — Я не захватил с собой у халата, — заметил мейсон Или я должен разгуливать по дому в пижаме и шляпанцах? — Разумеется, — последовал ответ. — Все давно в кроватях. — Раз это устраивает вас, то меня тем более, — согласился мейсон Пойдемте. Девушка открыла дверь, выглянула и осторожно посмотрела по сторонам. Бешонно ступая направилась впереди адвоката к двери дядиной спальни. Встав на колени перед замочной скважиной, одна мягко вставила ключ, стараясь не произвести шума, где медленно повернула его, пока замок, щелкнув, не закрылся. Кивком поманила Мэйсона и перебежала дальше по направлению к лестнице. Поднявшись по ступенькам, на самый верх прошептала. — Я хорошенько смазала замок, чтобы он легко закрывался. — Разве у вашего дяди нет ключа? — поинтересовался адвокат. — И есть, но он вряд ли во сне вынет ключи из кармана и откроет замок. — Вам известно, что лунатики на это не способны. — А как дела обстоят с буфетом? — Ключ от этого ящика только у меня. Эдна вынула маленький фонарик, посветила на встроенный буфет и вставила ключ в верхний ящик. — Нож для разделки мяса здесь? — спросил Майсон. Она кивнула и, повернув ключ со щелчком, закрыла замок. — Я так рада, что вы пришли к нам этим вечером, — поделилась она, — и все расставили по своим местам. Дядя уже лучше. Я почти уверена, что он будет крепко спать ночью, а не заниматься лунатизмом. — Ну, — ответил Мэйсон, — на всякий случай я закрою дверь своей спальни. Она перехватила его руку и объявила, — Не пугайте меня, то я доведу до шока вашего друга-доктора тем, что останусь на ночь в вашей комнате. мейсон рассмеялся. Проводил ее вниз по лестнице, помедлил возле двери своей комнаты, повернул ручку, усмехнулся и заметил. — джим меня уже опередил. Он запер дверь сразу, как только мы ушли. Возможно, — хихикнула она, — он испугался, что я явилась к вам, тоже разгуливая во сне. Мэйсон постучал в филенку, и чуть погодя половицы заскрипели под тяжестью огромного тела, шаркающего шлепанцами по полу. Затем Щеколда отодвинулась, и дверь открылась. Эдна, оттолкнув мейсона в сторону, просунула в дверь голову, и весь голос рявкнула «Ку-ку!». Спустя какой-то миг пружина матраца Келтона жалобно и пронзительно взвизгнули Перри мейсон проследовал за Эдной Хаммер в комнату. Она уж нависала на кровать. — Вы что? — выпрошала она доктора Келтона. — Тоже разгуливаете во сне? — Кто? Я. — отбивался Келтон, пытаясь изобразить улыбку. — Вряд ли я так храплю, что все лунатики к чертовой матери просыпаются. — Как мило! — воскликнула она. — Из вас бы такой лунатик получился. — Представьте себе, вы ведь можете разгуливать в сплошном тумане, издавая предупредительные сигналы, чтобы ни на кого не налететь. Она повернулась со смехом и скользнув кончиками пальцев по рукаву пижамы мейсона закончил пре благодарна вы мне так помогли и легко выскользнула из комнаты. джим келтон издал тяжкий вздох запрету дверь пари и бога ради не открывай эту женщину явно бродит по ночам глава семь маленький будильник звонком прорезал наполненную храпом комнату мейсон потянулся, выключил звонок. Доктор Келтон прервал на несколько секунд храп. мейсон вылез из кровати и оделся, затем открыл дверь и вышел в коридор. Эдна хамер стояла в нескольких футах от его двери. Она была в халате. Аромат свежеприготовленного кофе наполнял коридор. — Что вы здесь делаете? — спросил мейсон Я прокралась сюда, чтобы сообщить, что уже открыла дядину дверь и просить вас контрабанды доставить мне чашечку кофе. — Почему вам не позвонить дворецкому? Не распорядиться, чтобы вам принесли кофе в комнату? — Нет, этого сделать я не осмелюсь. Никто не должен знать, что я не отправилась в Санта-Барбару. Дядя Питер придет в ярость, я сделаю что-то через его голову, и не следует забывать про Эллен. Мэйсон кивнул. — Какая ваша комната? — спросил он. — В северном крыле, на этаже, который вровень с кирпичной стеной, выходит На внутренний дворик. — Все исполню по мере сил, — пообещал он. — А ваш дядя встал? — Еще бы, вот уж с полчаса суетится и собирает вещи. Забринчала ручкой дверь. Видно, хаммер, издав приглушенный вскрик от испуга, поспешно скрылась шурша шелковым халатом. мейсон направился в сторону лестницы. Питер Кент, свежевыбритый, открыл дверь, вышел в холл и, увидев Мэйсон, улыбнулся. — Доброе утро, адвокат! Надеюсь, спали хорошо. Как любезно с вашей стороны, что вы встали, чтобы нас проводить. — Я всегда встаю рано, чтобы увидеть, как мои клиенты женятся, — ответил мейсон со смехом. — Но сейчас, похоже, все смахивает на то, что я кажусь в гордом одиночестве. Доктор Келтон спит без задних ног и наотрез отказался вставать за ранку. Питер Кэм взглянул на часы. — Пять часов, — отметил он задумчиво. — Солнце встанет около шести. — Мы должны быть на взлетном поле в 545 сорок пять. Еще есть время для того, чтобы перекусить, но если только наспех. Он проводил мейсона вниз по лестнице в большую гостиную, где дворецкий уже разжег бодрый огонь в камине и накрыл перед ним столик. Люсил Мэйс поспешила навстречу петру Кенту с сияющими глазами. — Как ты спал? — заботливо осведомилась она. — ккен встретился с ней взглядом на удивление был его ответ адвокат мейсон излучает уверенность жаль что я не советовалась с ним раньше мейсон одарил люсилмйс ответной улыбкой они устроились за столиком и поспешно позавтракали. пока ккен поднимался по лестнице мейсон налил себе еще чашку кофе положил сахар добавил сливки и направился к двери делает вид что собирается выйти во двор Там он выждал, пока остальные не покинули комнату, тем быстро направился вниз по длинному коридору. Эдна Хаммер ожидала его возле открытой двери своей комнаты. Мэйсон передал ей чашку кофе и прошептал, — Вы ничего не сказали насчет сахара и сливок. Я добавил их на свой страх и риск. — неважно лишь бы он был горячим, — ответила она. — Боже, я в таком напряжении. — Веселяй, — подбодрил ее адвокат. — Еще немного, и все будет в порядке. До десяти часов, а то и раньше, нам сообщат. Она приняла кофе, поблагодарила его улыбкой, проскользнула в свою комнату и закрыла дверь.